Глава 15 После короткого допроса несчастного купца Сокина кое-как усадили на заднее сиденье мобиля и повезли в управление тайной службы. «Дайте ему бумагу, пусть запишет признание и составит список всех, кому продавал зелья», приказал Зотов своему помощнику. Помощник молча кивнул и, не желая тратить слова по пустяковому поводу, исчез. Но Зотов и бровью даже не повел. Исполнительность и точность он ценил куда выше формальной вежливости. Когда изрядно просевший под весом соки на мобиль скрылся в переулке, Зотов повернулся ко мне. «Буду говорить откровенно, господин тайновидец. Мне нужна ваша помощь. Это ведь вы у нас на короткой ноге с магическими существами». Несмотря на весь легкомысленный тон, голос его звучал крайне серьезно. Конкретно об этих магических существах я ничего не знаю, признался я, но собираюсь узнать в самое ближайшее время. Да уж, сделайте милость. Я в первый раз не прошу, а настоятельно требую, чтобы вы посетили незримую библиотеку как можно скорее. Что ж, загляну туда сегодня же, Никита Михайлович, улыбнулся я. Вот только куплю угощение для Библуса». Любовь хранителя библиотеки к пирожным давно не была секретом для начальника тайной службы. «Знаете, а ведь я тоже попробовал», — неожиданно сказал Зотов. «Что попробовали?» — удивился я. «Купил целую коробку вафельных трубочек с кремом и два часа бродил по улицам, вглядываясь в каждую дверь. Видели бы вы, как на меня смотрели горожане». «И что?» — с интересом спросил я. «А ничего», — вздохнул Зотов. Чай потом пили всем управлением. Сказал, что у меня день рождения. — Значит, праздник получился, — улыбнулся я. — А что вы думаете о ковшине? — нахмурился Зотов. — Он тоже из магических существ. — Очевидно, — кивнул я. — Вы правильно сделали, что попросили поставить у его палаты полицейских. Я официально подтвержу ваше распоряжение. И своего человека попрошу приглядеть за ним, на всякий случай. — Как думаете? — Удастся нам его допросить. — Ну, об этом вам лучше поговорить с целителем Макаровым. — Да, видите ли, у нас как-то в прошлый раз с ним разговор не заладился. — Поморщился Никита Михайлович. — Ну, значит, съездим в госпиталь вместе? — Предложил я. — Хорошо, завтра с утра, — кивнул Зотов. — Думаю, еще одну ночку Ковшин подождет. Есть дела поважнее. Нужно выставить охрану вокруг заброшенной лаборатории. Я вздохнул, прикидывая, как мне переубедить Зотова. «Я прекрасно понимаю, что это ваш служебный долг, Никита Михайлович. Но что охрана будет делать, если магические существа захотят покинуть лабораторию?» Разберутся на месте. Упрямо нахмудился Зотов. «Но я считаю, что это вряд ли настолько необходимо. Посудите сами. Они появились у нас в столице три месяца тому». И до сегодняшнего дня о них знал только купец Сойкин. Вреда от них никакого. А ковшин, — напомнил мне Никита Михайлович, — о неведомые зелья, которые стараниями Сойкина расползлись по городу. Я больше чем уверен, что зелья — это идея купца. Но что, если вместо него гости из другого мира захотят сделать своими помощниками кого-то из ваших людей? — Вы предлагаете оставить их без присмотра? — Только до тех пор, пока я не узнаю, кто они, и не найду возможности с ними поговорить. Зотов прикусил нижнюю губу, напряженно раздумывая о чем-то. — До сих пор я ни разу не пожалел о том, когда прислушивался к вашим советам, господин тайновидец. Надеюсь, так будет и далее. — Я тоже на это надеюсь. Кстати, а что вы думаете насчет Удашева? Зотов скривился, будто откусил кислое яблоко. Но пока что нам нечего ему предъявить. Даже если Сойкин подтвердит, что продал зелье Удашеву, вот как мы докажем, что он подлил его к ковшину? Да и было ли там зелье, тем более запрещенное? Быть может, Сойкин всочил ему флакон с водой. Посему разумнее дождаться, когда ковшин придет в себя. Вполне возможно, его показания дадут нам зацепку, но. Я представлю кудашеву своего человека. Вполне возможно, артист сам себя и выдаст. А ваш менталист, улыбнулся я, под его пронзительным взглядом кого угодно можно разговорить. Зотов внимательно посмотрел на меня и недовольно нахмурился. Усмехаться, изволите, господин тайновидец. Я знаю, что в разговорах нашу службу частенько сравнивают с Инквизицией, но от вас я такого не ожидал. Я тоже не ожидал, что вы устроите нам с господином Серебряковым взаимную проверку. Надеюсь, ее результаты вас удовлетворили. Господин Серебряков, о котором я упомянул, был сильным магом-менталистом и сотрудничал с тайной службой по делу Уральского банка. В то время, когда я занимался этим делом, Серебряков следил за моим домом. Я был уверен, что он это делал по приказу Зотова. Зотов невесело усмехнулся. «Александр Васильевич, мы защищаем безопасность империи. Без всякого пафоса, — сказал он. И когда приходится прибегать к помощи посторонних, я всегда проверяю каждого. И кто для вас посторонний? — с любопытством спросил я. Всякий, кто не давал присягу». «Твердо», — ответил Никита Михайлович. «И тут мои личные симпатии или антипатии не имеют в этом вопросе никакого значения». «Ну что ж, это разумно», — согласился я. «Посему будем считать, что инцидент исперчен». «Ну что ж, согласен, согласен. Вы сообщите мне, что вам удастся узнать в незримой библиотеке». Всенепременно улыбнулся я. «А сейчас я прошу меня извинить. Я пообещал пообедать с одной девушкой». Не самое подходящее время. Снова нахмурился Зотов. «Ну, мне же все равно нужно купить пирожные», — напомнил я. Зотов коротко попрощался и уехал на своем черном мобиле. Возле запертого и опечатанного магической печатью магазина остались двое полицейских, девушка и я. Продавщицу Никита Михайлович допросил еще ранее. Вот она ничего не знала о делах Сойкина и его помощников. Она просто продавала зелье обычным клиентам в торговом зале и даже на складе ни разу не была. Запас зелий в витринах всегда пополнял приказчик Сойкина. Зотов записал ее имя, адрес и велел явиться в управление завтра утром, чтобы дать подробные показания. Я улыбнулся девушке. «Ваше имя Анастасия». Я слышал, как она разговаривала с Зотовым. «Да, ваше свидетельство. «Ну, давайте обойдемся без официоза», — улыбнулся я меня зовут александр васильевич идемте мы пошли через рыночную площадь к небольшому кафе которое я заприметил частому назад раньше я в нем не бывал и не имел ни малейшего представления о качестве здешней кухни но иногда приходится рисковать взбудораженный появлением тайной службы и полиции рынок уже вернулся к своему привычному делу торговле зельями и снадобьями но я не сомневался что слух об аресте купца сойкина с огромной скоростью разлетится по всем притонам столицы. Ведь зелья — это далеко не всегда законный товар, и их покупатели тоже частенько не в ладах с законом. Ой, чую, в ближайшее время городской полиции придется хорошенько побегать. Итак, мы с Анастасией пробирались сквозь толчью продавцов и покупателей, когда кто-то бесцеремонно дернул меня за рукав. Я быстро обернулся, готовый схватить карманника, и услышал звонкий мальчишеский голос. "Ваш милость! Пожальте рубль!» На меня весело улыбаясь во весь свой щербатый рот, смотрел знакомый мальчишка-разносчик. Вблизи я разглядел, что его нахальное лицо густо усыпано вестушками. К тому же он так и не удосужился заправить рубашку. «Екатерина, что вы себе позволяете?» Мысленно спросил я, изо всех сил стараясь говорить строго хотя получилось из рук вон плохо, если честно. А сам тем временем нашарил в кармане монетку. Актриса честно заслужила гонорар великолепной игрой. «Вы узнали, что случилось со Спиридоном?» — спросила Муромцева. «Точно сказать нельзя», — солгал я. «Нужно еще кое-что выяснить. Именно этим я и собираюсь сейчас заняться. Мне не хотелось вот так вот мимоходом сообщать Екатерине, что ее близкий друг на самом деле чешуйчатое чудовище». — А это кто? — ехидно спросил мальчишка, беззастенчиво разглядывая продавщицу. — Свидетельница, — мысленно ответил я. А вслух строго сказал, — А ну-ка, брысь отсюда, юноша! — Благодарствуй, ваш милость! Мальчишка спрятал рубль в карман, дурашливо поклонился и очень натурально шмыгнул носом и скрылся в толпе. Кафе называлось «Барко-пирата» что я перевел с испанского как «пиратский корабль». Оформлено оно было в соответствии с названием. Перекрещенные абордажные сабли на вывеске, плотный черный занавес, который отделял внутреннее помещение кафе от уличной веранды, дощатые полы напоминали корабельную палубу, а хозяин щеголял в кожаном жилете и пестром платке, повязанном на голову. «Что угодно, сеньоры и сеньорите!» — с улыбкой осведомился он. Закуски, салат с креветками и паэлью, решил я. — Есть молодое вино из провинции Риоха, — намекнул хозяин. «Несите — Несите, — кивнул я. Мы устроились на веранде. Долго ждать не пришлось. Уже через пять минут нам принесли тонко нарезанный вяленый окорок, белый козы и сыр на деревянной доске. Вино оказалось очень легким, кисловатым, с едва заметной горчинкой. К тому же в меру охлажденным. Я одобрительно кивнул хозяину и предложил Анастасии. — А теперь расскажите, какая помощь вам нужна. — Мой знакомый пропал, — чуть покраснев, сказала она. — И давно. — Неделю назад. — Вы посылали ему зов. — Я не умею, — призналась девушка. — У меня совсем нет таланта к магии, и у него тоже. Но он перестал заходить в магазин, и... Она замолчала. — Досадно, но ничего страшного, — улыбнулся я. — Давайте-ка начнем сначала. — Этот знакомый ваш молодой человек. Насколько серьезные у вас отношения? — Ну, мы встречаемся. — Собираетесь пожениться? — Мы еще об этом не говорили. — Как его зовут, где живет? — Коля... Ой, Николай Ступников. Он живет в каретном переулке и служит у адвоката Клязьмина, посыльным. — Вы пытались его разыскать? — Да, но квартирная хозяйка сказала, что он неожиданно съехал. А к адвокату меня не пустил швейцар. И тогда я пришла к закрытию конторы, но Коля так и не появился. Пока что история не выглядела необычной. Сам собой напрашивался вывод, что молодой человек сбежал, не желая связывать себя серьезными отношениями. Но все же я решил не торопиться. — ко мне про приказчика из магазина, — предложил я. На лице девушки промелькнула гримаса отвращения. — Он ужасный и жуткий. Вы знаете, как Федор Ильич его прозвал? Хват. Да-да, я слышал. Мне показалось, что он к вам неравнодушен. Да он ни прохода не давал. Звал пойти с ним в ресторан. Сейчас разбежался. Анастасия прикусила губу. Ой, простите, Александр Васильевич. Я с улыбкой пожал плечами. Вы говорили искренне. Как вы думаете, мог ли Хват напугать вашего друга? Мог. Горячо закивала девушка. «Как же я сама не подумала! Это все он, мерзавец!» Он и не только напугать мог... «Успокойтесь, успокойтесь», — посоветовал я. «В любом случае будет лучше, если поисками займется полиция». «Я ходила в полицию», — упрямо наклонив голову, сказала девушка. «Там меня даже слушать не стали. Посмеялись и посоветовали найти себе другого парня». «Ну, полицейских можно тоже понять», — сочувственно улыбнулся я. «У них действительно много работы, а вы не мадам Котова, чтобы добиться от них внимания». «А кто это мадам Котова?» — с любопытством спросила продавщица. «Одна очень напористая дама. Но не переживайте, у меня есть знакомый помощник следователя. Я попрошу его поискать вашего знакомого». «Что, правда?» В глазах девушки загорелась надежда. «Подождите минутку», — попросил я. Сделав еще глоток вина, я послал зов Миша Кожемяка. «Привет, дружище! Вы нашли мобиль избежавшего приказчика?» «Пока нет, но ищем изо всех сил. Пришлось вызвать Степана Богдановича, и он теперь рвет и мечет». «Ну еще бы!» — рассмеялся я. «Теща ему точно не простит испорченные именины». «Слушай, у меня тут отыскалась еще одна ниточка этого дела. Было бы хорошо, если бы ты ее размотал». «А что за ниточка?» — заинтересовался Миша. «Я так думаю, что приказчик Свейкина может быть причастен к пропаже человека, а у меня есть свидетельница. Если это все подтвердится, то вам будет чем припереть приказчика к стенке, ну, когда вы его поймаете». «А свидетельница может подъехать в наше отделение?» — спросил Миша. «Само собой, но лучше уж ты сам приезжай к нам. Знаешь испанское кафе на стеклянном рынке?» «У них, кстати, отличная паэлья я заодно и пообедаешь». «Хорошо, только предупрежу Степана Магдановича и выезжаю». Сразу же согласился Миша. Анастасия с детским любопытством смотрела на меня. Она догадалась, что я пользуюсь мысленной речью. «Как же я вам завидую!» вздохнула она, когда я закончил разговор с Михаилом. «Магия, это же так здорово!» «Да, здорово!» С улыбкой согласился я. Тем временем нам принесли кофе и десерт, хрустящие палочки чуррос, печенье из заварного теста, посыпанное сахарной пудрой. Я попробовал и решил, что вот Библусу такое точно должно понравиться. Зря, что ли, древние римляне в свое время завоевали Испанию. «Любезные, будьте добры, добавьте к заказу коробку такого печенья», — попросил я хозяина. «Я возьму ее с собой». «Ваш знакомый из полиции возьмется найти Колю?» — спросила девушка. «Да», — кивнул я. «Он уже едет сюда. Вы расскажите ему все подробно. Вам ведь теперь ни к чему спешить на работу». «Ну да, работы у меня больше нет», — вздохнула Анастасия. «А посему придется что-то придумывать, чтобы заплатить за квартиру? Вот зато я больше никогда не увижу эту противную физию этого хвата». Мне нравилось ее легкое отношение к жизни. «Но ну, я думаю, что в столице не так уж и трудно найти работу», — улыбнулся я. «Запишите мне ваш адрес, я, возможно, смогу вам чем-нибудь помочь». «Не нужно», — запротестовала девушка. «Вы и так уже много для меня сделали». Но адрес все-таки записала, и это мне тоже понравилось. Она не разбрасывалась возможностями. «Я спрятал листок с адресом в карман?» решив при случае поговорить с Игорем Владимировичем. В конце концов, у нашего рода тоже есть магазины, в которых требуются умелые продавцы. — Спасибо вам, Александр Васильевич, — несмело улыбнулась Анастасия. — Редкий аристократ взялся бы вот так помочь простой девушке. — А вы что, многих аристократов знаете? — рассмеялся я. — Нет, но... — девушка смешалась, но договорила. — Я просто так думаю. «И вам спасибо, что вы составили мне компанию за обедом». А вот и Миша. Михаил и в самом деле решительно проталкивался к кафе через толчье покупателей и продавцов. Его плечистая фигура была заметна издалека. В руках Миша держал кожаную папку, с которой не расставался во время службы. В папке лежали бланки протоколов на все немыслимые случаи полицейской жизни». Ух, добрался. Добродушно улыбнулся он, подходя к нам. Пришлось трамваем ехать. Мобиль Бродников не дал. Впрочем, никакой обиды на начальника в его голосе не было. Я познакомил Мишу с девушкой и поднялся, не забыв прихватить коробку с печеньем. — Ну, мне пора. Миша, сообщи мне, когда отыщите приказчика, ладно? — Разумеется, — согласился друг. Он расстегнул свою папку и достал из нее чистый бланк. А я огляделся в поисках подходящей двери. В прошлый раз я попал к Библусу, не вставая с уличной скамейки. Но тогда был поздний вечер, и на площади возле трактира долгожданная радость не было ни единой живой души. А исчезать внезапно посреди людного рынка мне как-то не хотелось. Будут потом еще судачить о причудах господина тайновица. И все же у магии было свое мнение на сей счет и она в очередной раз умудрилась преподнести мне сюрприз. На черной занавеске, которая отделяла кафе от уличной веранды, я увидел старательно вышитое изображение раскрытой книги. Я мог поклясться, что его не было, когда мы пришли в кафе. Теплый летний вечер нетерпеливо шевелил плотную ткань, словно поторапливая меня. Я не стал разочаровывать магию, помахал рукой Миши и отдернул занавеску. Разумеется, за ней не было никакого кафе. И не улыбался из-за стойки белозубый пират в кожаном жилете и цветном платке. Я увидел мозаичный пол и бесконечные шкафы, плотно заставленные книгами. А над этим великолепием тонул в мягком сиянии невидимый потолок. — Библос, ты здесь? — улыбаясь, спросил я угулкой библиотечной пустоты.